Малый Олли покачал головой и, отступив от витрины на пару шагов, сказал в пространство «На камерах хорошо видно?» Бегом узнали его имя. Едва он озадачил братьев этим поручением, как в магазин зашел все тот же глазастый чумазый пацан, что недавно прибегал с бережно сложенной запиской от связистов. В записке мелкому было обещано оплатить хороший ствол, если он сумеет быстро разыскать Керра. А внизу стоял небрежный розчерк Крейдеры только одно слово «разыскал». Тогда, протягивая хозяину магазина крохотный бумажный обрывок, покупатель отчаянно боролся с робостью. Оля догадался, что мальчишка не умеет читать и опасается на этом проколоться. Не хочет уронить престиж в таком уважаемом месте перед таким уважаемым человеком. Обычный жалкий беспризорник, одетый в рванье, привыкший к пренебрежению со стороны взрослых. И вот сегодня снова явился. Оля только восхитился про себя. каков! В тот раз заходил совсем не так, а сейчас. Со спокойной уверенностью открыл и придержал спутницы узкоглазые девчонки дверь. Небрежно засветил тощую пачку сотенных и вежливо, почти начальственно, попросил малыша открыть витрину с пистолетами. Удержаться от улыбки Олле стоило немалых трудов. Он даже от души позавидовал братьям, которые наверху наблюдали происходящее на мониторах и потому могли свободно ржать в голос. Вообще, сегодня две сопли были неплохо прикинуты. Пацан обзавелся шапкой по размеру, нормальными ботинками и потрепанным рюкзачком. Пигалица рядом с ним щеголяла в джинсиках и чуть великоватой, но почти не затасканной парке. Да и бабла на руках у шоколада казалось немало. Оля, собрав силу воли в кулак, сделал предельно серьезное лицо и подошел к девчонке, которая неумело крутила в руке дешевую полукерамическую поделку. Мистер. Малыш с почтением наклонился к спутнику девочки и сказал, «Разрешите помочь леди с выбором». Лишь дождавшись кивка мистера, Олли забрал из рук леди хлам, который она рассматривала, и открыл стеклянную витрину, где лежало оружие на порядок дороже. «Вам, леди, я бы посоветовал вот это». Компактный револьвер с кажущимся квадратным барабаном лег перед малявкой. Она неуверенно взяла ствол в руки и с удивлением оглядела, а малыш сообщил, Надежен, не блестит. Благодаря покрытию не боится плохой погоды. Ага. А заодно и хреновых условий жизни владельцев. Впрочем, этого ли, конечно, озвучивать не стал. Как и то, что подобное оружие почти не требует квалифицированного ухода. Вместо этого хозяин магазина продолжил: Патрон достаточно силен, чтобы поразить любую незащищенную цель, но при этом отдача незначительна. Выстрел производится с нижней камеры, благодаря чему подброс ствола меньше. На этих словах спутник девочки кинул на Олли вопросительный и слегка беспомощный взгляд. «Мол, не пиздишь? Правда, самый подходящий?» Малыш в ответ чуть прикрыл глаза. «Правда, все ништяк». «Берем». Даже не спросив цену, абсолютно спокойно сообщил парень. «Четыреста. В комплекте три спидлодера. Плюс пятьдесят за патроны». «Без дачи. Пацан отсчитал пять сотен. «Тогда в подарок комплект для чистки». Мальчишка не очень сноровисто зарядил шестигранный барабан и передал пистолет подруге. Та медленно, словно не веря своему счастью и щедрости кавалера, приняла подарок и сразу же спрятала под курточку. — Оля, его зовут Лето, — проговорил наушник голосом брата. — А теперь... — Лето убрал остальные приобретения в рюкзачок. — Пойдем обмоем покупку. Глаза у девочки заблестели еще сильнее, и она, сделав в воздухе несколько царапающих движений, вопросительно посмотрела на спутника. — Нет, в нору через год. — Обещаю. Пацан приобнял подругу, и они шагнули к двери. — А пока в девять жизней. Уже на выходе Оля окликнул мальчишку. — Лето! Тот обернулся слегка испуганно. — Зайди завтра с утра, есть работа. — Если дела позволят, обязательно. С достоинством ответил паренек. После этого оба невероятно серьезных и притом таких забавных покупателя вышли. Олли смотрел на закрывшуюся дверь и мелко дрожал от еле сдерживаемого смеха. Наконец, взял себя в руки, достал коммуникатор, быстро выбрал нужный контакт. джос тут к тебе такие клиенты идут! Столик, за которым Керра обычно сидел, свободен?»